Часть первая. Рождение русской вселенной. Русь моя, жена моя до боли, Нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь. И вечный бой, покой нам только снится, Сквозь кровь и пыль Летит, летит степная кобылица, И мнет ковыль. Александр Блок